Она узнала того инвалида, но не сразу сказала об этом мужу, дав возможность бывшим фронтовикам побеседовать. Родион, как звали мастера, рассказал, как стал умельцем. Лариса записала его слова на магнитофон. И только когда муж заметил, что она сидит, ну, прямо именинницей, лицо счастливое, Она призналась, я тебе никогда не рассказывала об этом, ведь девчонка, с которой встретился тогда Родион, это я. Третий основной враг общения в семье — это привычка выяснять отношения. Плохо не только то, что люди при выяснении отношений нередко в запальчивости говорят друг другу много лишнего. Еще хуже — та взаимная нравственная слепота, которая приводит супругов к этим столкновениям. После выяснений и ссор семья иногда заболевает, а то и распадается. Например, в упомянутом выше рассказе Шукшина жена мужа в Париж провожала. Жена Николая после отъезда, гостившей у них свекрови, решила высказать мужу все свои обиды. «Что же, мамочка-то твоя приехала и сидит, как это, ни обед ни разу не изготовила, ни с внучкой не погуляла, барыня кособокая». После этого случая поняли супруги, что их жизнь безнадежно дала трещину. Да и как она могла Не дать ее, если жена, тесть и теща поперли на него в три голоса. И как поперли, какими словами выясняли отношения. — Кретин, сволочь, а вот мы сейчас милицию вызовем. Живет на все готовенькое, да еще сволочь, голодранец поганый. «Кретин!» Правда, а потом супруги продолжали жить вместе, но характер их общения остался тот же. Судите сами, когда однажды Николай, наигрывая на гармонии, сидел и думал, Валя открыла окно. «Ты долго там будешь пилить, кретин? Тебя же сейчас во всех квартирах обсуждают!» Колька хочет промолчать. «Слышь, что ли? Нинка не спит, клоун чертов. Закрой поддувало и окно закрой, она будет спать. Кретин! Падла!» Уже сам подбор слов, тон и характер этих диалогов показывает, что выяснение отношений, порожденные взаимным отчуждением, сделала свое черное дело. Вместо выяснения отношений и взаимных оскорблений надо с самого начала культивировать в семье деликатность и чуткость друг к другу. В каждой семье деликатность проявляется по-своему. Если между супругами тонкий контакт, то взаимное понимание – может достигаться почти без слов, даже в весьма сложных ситуациях. Однажды мне довелось работать над книгой в Малеевке, куда спустя несколько дней прибыла знакомая супружеская пара, пожилой писатель и его молодая элегантная жена. Как-то вечером в одной из гостиных организовали танцы. Моей знакомой, назовем ее Таней, подошел молодой человек и пригласил ее танцевать. Муж легким кивком головы выразил свое согласие, но сник, внутренне сжался, хотя и не подавал виду, что это ему неприятно. Когда танцы кончились, все пошли в кинозал, где ожидался неплохой фильм. Обычно я сидела между мужем и женой, но на этот раз Она тихонько попросила меня сесть на ее обычное место, а сама села рядом с мужем.